Глава тридцать вторая. Я вытянул, насколько позволяло свободное пространство в кибитке, затекшие ноги, пошевелил пальцами, глядя на мои маневры. Один из д р а г у н у хмыльнулся. Непривычно, в первый раз, подтвердил я. Дело н а живное, не журись. Подбодрил драгун. Лишь бы к л ю н у л и на наживку, а то сколько смертное настоящего дела хочется. Будет тебе настоящее дело. Зло бросил его напарник. И Шо настреляйся. И он не ошибся. Я принял мысленный сигнал от Ивана. Мы на месте, видим вас. Точно нас. Засомневался я. Точно. Иван безошибочно описал наш обоз. Да, это мы. Сколько разбойников? Полсотни наберется. Ого, целая армия. Какие у них планы? Араб шуметь не хочет. Сначала попробует по м и р н о м у договориться. Жизнь пообещает, если оружие положите и товар добром отдадите. т о к мы ему верить нельзя, всех поубивает. Я его разговорчики слышал. Вот гад. Хотя что-то в подобном духе я сразу предполагал. Все, ч у т о к о с т а л о с ь Береги себя, братец. Ты тоже. Когда все начнется, постарайся заныкаться подальше. Солдаты ничего о тебе не знают, могут за настоящего разбойника принять. Ну во имя Отца и Сына и Святого Духа. Закрыв глаза, я с к о р о г о в о р к о й прочитал молитву и взялся за пистолет. Мои движения не прошли мимо драгун. Ты это чего? Ничего. В т о н ответил я. Готовтесь, ь они ки воины. Скоро начнется. Откуда ведаешь? ч у й к а у меня служивая. Сейчас в роски л ю д н а падут, так что готовтесь. ь И в подтверждение моих слов обоз остановился. Солдаты схватили с ь за оружие. Эй! эй! Весело прокричал кто-то. Вылазь, приехали. Кто такие? Сурово спросили в голове о б о з а нарочно оттягивая время, чтобы дать сидевшим в кибитках драгунам приготовиться. Мы мил человек, птицы важные, мытари лесные. Мимо нас не пройти, не проехать. Разве птица в облаках пролетит, крылышками помахивая? Только мы в ы ж е не птахи небесные. Ступайте на земь, показывайте, что везете, да с нами людьми добрыми делитесь. А что, справедливый дележ будет? Куда справедливей? Нам товар, вам жизнь. Коли так, пали, б р а т ц ы Это был сигнал, по которому из кибиток выскочили драгуны. Разбойники, не сразу сообразив, что и з о х о т н и к о в сами превратились в добычу, опешили. Солдаты не п р и м е н у л и воспользоваться их замешательством, загремели выстрелы. Я разрядил оба пистолета в у н ы л о серую массу противников. Промахнуться с такого расстояния было невозможно, и среди свалившихся оземь людей минимум двое были моих рук делом. В ответ тоже полетели пули. Один из драгун, с о с е д е й по кибитке, охнул и схватился за бок, на котором стремительно расплывалось красное пятно. Пожалуй, пока это была единственная потеря среди нас. Полили бандиты как-то бестолково, чаще по сторонам. Кисло-сладкий пороховой дым затянул округу. Со шпагой на перевес я ринулся вперед, с трудом различая дорогу. Вполне естественный страх куда-то исчез, уступив место дикому азарту. Прекрасно понимая, что боец из меня еще тот, я упрямо ломился в передние ряды разбойников, намечая себе жертву. Спасибо тяжелой и увесистой шпаге, которой можно было и рубить, и колоть. Она оказалась превосходным оружием. Я с неожиданной легкостью отразил направленную прямо в грудь Рогатину, с какой впору на м е д в е д я ходить, нырнул под нее и всадил лезвие в живот угрюмому детине в живописных лохмотьях, делавших его похожим на лешего. Разбойник охнул и повалился. Еще минус один, машинально отметил я про себя. И того уже трое. Неплохо для неумехи попаданца из будущего. И едва не поплатился за беспечность. В миллиметре от макушки просвистел кистень. Его обладатель, увидев, что промахнулся, сделал еще один замах, но сегодня был не его день. Я плечом сбил его с ног, а потом добил шпагой. Наверное, потом мне будет не по себе. Ибо никогда не наблюдал за собой кровожадности. Нет, я не был р о х л е й и маменькиным сынком. В детстве, когда было надо драться, не дрефил, й сжимал кулаки и шел, даже если противников было много. В армии из-за моего упрямства у меня частенько бывали стычки с дедами. Даже не знаю, чем бы все кончилось, если бы не р о т н ы й который однажды стал свидетелем того, как трое дедушек пытались отбить мне почки в туалете. Меня на месяц сплавили в постоянный наряд п р и д а ч и к о м полка. А старослужащие попали на Губу, причем провели там несколько недель. Стоило им только отсидеть положенные т р о е суток, как ротный снова к чему-нибудь придирался, и бойцы отправлялись на новую отсидку. В части они вернулись со стертыми подчастую каблуками и подошвами, синими лицами и глазами, в которых застыла нечеловеческая тоска. Но меня больше никто не трогал, вплоть до самого Дембеля. Но нынешняя схватка совершенно иная. Я прямо с садистским наслаждением убиваю и к а л е ч у людей, лишаю их жизни, механически ведя подсчет павших от моей руки. И мне это нравится. Я упиваюсь восторгом. Если надо, орудую руками и ногами, вспарываю животы и грудные клетки, обрубаю конечности. Кровь вокруг меня хлещет фонтаном, сам есть в чем-то мокрым и л и п к о м п о т стекает с о л б а начинает щипать глаза. рубаха прилипла к телу, сердце молотит с неимоверной частотой. Хрясь, этот мужик пропадает из виду. Ему повезло. Мне было неудобно орудовать лезвием, я врезал ему по челюсти г а р д о й шпаги, будто к а с т е т о м Драгун, орудовавший слева, кинулся его добивать. Все верно, был приказ никого в живых не оставлять. Мелькают солдатские мундиры, кафтаны канцеляристов. Нас немного по сравнению с разбойниками, но мы полны решимости. Тем не менее, атака захлебывается. Бандиты тоже не робкого десятка. Вдобавок они по-прежнему считают, что мы охраняем сокровища. р а б наводит порядок в шайке. Воровской народ начинает действовать умело и слаженно. Первый с п у г у них прошел. Драгуны гибнут один за другим. Все же численный перевес сказывается. Пусть мы деремся как львы. В тот момент, когда кажется, что уже поздно и наш маленький отряд обречен, на помощь приходит основные силы. Капитан с т р и к и н прилетает на выручку.